ЭПИЛОГ Офицер ходил по комнате со сложенными в лодочку ладонями и думал. Стук каблуков его туфель раздражал Оливию. Допрос уже затянулся, и они оба смертельно устали. Однако она не хотела идти на уступки и облегчать жизнь правоохранительным органам австралийских властей. Она облизнулась и попыталась найти часы в комнате, желая узнать, как долго ее здесь держали, а потом вспомнила, что в таких местах, как в Вегасе, часы не вешали. Оливия отвернулась в сторону. Всё тело затекло от пребывания в неудобной позе. Она пробежалась взглядом по офицеру и поняла, он тоже находился на пределе своих сил. Оливия улыбнулась. Таких она с лёгкостью ломала и манипулировала ими. Если будет нужно, она отыграет свою роль и откроет карту в последние две минуты. Полицейский же заметил её хитрый взгляд и подошёл к столу. Он хлопнул по нему так сильно, что руки обожгло пламенем. Перед ним сидела подозреваемая, которая нагло издевалась над ним. Так, Оливия корон три минуты и я увожу вас обратно в камеру он посмотрел на наручные часы время для допроса почти закончилось у нас очень мало времени а мне еще необходимо заполнять бумаги так начинайте она кивнула ему пишите она убила себя она убила себя она убила себя она убила себя она убила себя она убила себя она убила себя она убила себя она убила себя она убила себя «Она убила себя. Себя. Она убила себя». Оливия затараторила, вызывая у офицера нервный выдох. «А я так вам и сказала, что меня покусали москиты. Поднялась температура, и я увидела свою копию и столкнула ее с горы. Вот и все. Я убила самого дорогого человека, свою версию в прошлом. Отринула прежнюю себя и начала путь по принятию. Офицер. «Эта демагогия меня достала, мы...» Его телефон разразился звонком. «Черт!» Если до меня дозвонились в режиме «Не беспокоить», то мы очень сильно опаздываем». Он взял телефон. «Да, привет». «Да, мы уже вот в аэропорт вылетаем». «Да, Отис, все будет хорошо, мы успеем». «Я знаю, что она обещала не опаздывать». «Да, я тоже обещал не опаздывать». Офицер слушал долго и напряженно. «Да, мы не пропустим первый день рождения Джулии». «Да, я заказал личный самолет». «Да, я знаю, что Конор тоже». Но зачем нам два самолета?» «Так, все, мы обещали. Мы будем. Давай, все, пока». «Дай угадаю, Отис опять развел истерику». «Ну, знаешь, мы обещали быть там вчера, но кто-то заболел». Офицер скосил на нее взгляд и выдохнул. «Вставай, Али, игры закончились. Нам нужно ехать на день рождения Джулии, иначе Отис нам откусит голову. Тем более ты же позвала какого-то Билли». «О, я должна устроить сюрприз Билли». Оливия улыбнулась, вспоминая мальчика из аэропорта. Он когда-то указал ей на рекламу книг Ричарда, она же укажет ему на живого». «Офицер Альварес, мне игра не понравилась. В прошлый раз, когда ты начитался книг про садоводство тропических фруктов, мы сажали акр апельсинов в Бразилии. А тут каких-то три часа поиграли в детектива и запутавшуюся сумасшедшую девушку». Она надулась и сбросила с себя наручники. «Ты мне должен». «Да, погроб жизни обязан», — он покачал головой. «Хорошо, мы еще раз разберем твою историю, но сейчас нам и правда пора. Отис готов стать самым настоящим убийцей». Он подошел к ней и поцеловал в лоб. «Да знаю я этого, как свои пять пальцев», — она усмехнулась. «Хорошо, иди звони людям. Нам надо собираться. Перелёт из Австралии будет долгим. Может, нам поиграть восстаться в живых? Что только пожелаешь, моя дорогая Али». После этих слов он вылетел из комнаты. Отис пугал его. Ричард знал, что в их новой компании стоит бояться его и Джуд. Они вот могли свернуть всех в бараний рог. Оливия обещала Отису прилететь без опозданий. Прошло два года с восхождения. Целая вечность а Ричард стал чем-то таким естественным в ее жизни. Это ощущалось как самая естественная часть ее жизни. Конечно, не всегда все было хорошо, и они ругались, спорили, выясняли отношения, боролись с кучей внешних обстоятельств. Но разве не это ли жизнь? Бурление, борьба, бег. Не переживают лишь мертвые, и они же не чувствуют счастья. Отис, Коннор, Трин, Джеймс, Том, Джек, Аллан и даже Дилан, Моника — Много кто еще в их сложных и запутанных историях заслуживал счастье. Тернистый путь, бесспорно. Каждый из них знал, что и кого они потеряли. Они будут вечно хранить о них память. Однако Оливия верила, что они идут по правильному пути. Они достойны счастья, как и любой человек на Земле. Оливия верила в это. Ибо кто мог поспорить с этим? Кто мог сказать, что это не так? Одна история заканчивалась, другая начиналась. По таким правилам работает мир. Их истории что-то дозначат для Вселенной. И ваша, конечно же, тоже.